Не будешь же ты мне предлагать сделать перерыв в середине рабочего дня для прогулки в парке или медитации? А Вот как раз и буду. Почему ты так крепко привязан к заведенному порядку? Почему ты считаешь, что должен все делать точно так же, как и все? Веди свою собственную игру. Почему бы не начинать рабочий день на час раньше, чтобы позволить себе роскошь, Спокойно прогуляться чуть попозже утром в прекрасном парке, что напротив твоего офиса. Или почему бы не задержаться на работе подольше в начале недели, чтобы в пятницу пораньше закончить и сходить с детьми в зоопарк? Или почему бы не попробовать работать на дому два дня в неделю, чтобы больше видеть свою семью? Всё, что я тебе хочу сказать. Планируй свою неделю и всю свою жизнь творчески. Воспитай себе привычку распределять своё время, отталкиваясь от своих приоритетов. Наиболее важными вещами в твоей жизни никогда не следует жертвовать в угоду незначительным. И помни, неудачное планирование времени — это... Планирование неудачи. Если ты запишешь в блокнот не только то, что ты назначил другим, но и то, что ты назначил самому себе, что прочитать, как отдохнуть, ты куда продуктивнее сможешь пользоваться своим временем. Не забывай, что время, потраченное на обогащение жизни вне твоей работы, не будет потрачено зря. Оно придаст чрезвычайную эффективность твоему рабочему времени. Перестань жить разорванными кусками. Пойми раз и навсегда, все твои поступки и действия составляют одно неразделимое целое. Твое поведение дома влияет на твое поведение на работе, Твоя манера общаться с коллегами и клиентами на работе влияет на твои отношения с семьёй и друзьями. Я согласен, Жулиан, но у меня и вправду нет времени для перерывов в середине рабочего дня. По правде говоря, я почти всегда засиживаюсь допоздна. Сейчас мой график буквально трещит. При этих словах я почувствовал как похолодело у меня внутри от одной только мысли о той груди работы, о которой я вспомнил. То, что ты занят, — это не оправдание. Вопрос в том, чем именно ты так занят. Одно из самых великих откровений, которые я почерпнул в Сиване, состоит в том, что 80% всех тех результатов, которых ты в жизни добиваешься, связанное только с 20% твоей деятельности. Краман назвал это «древним ритуалом 20». «Я тебя не совсем понимаю». «Хорошо. Вернемся к твоему рабочему понедельнику». С утра и до ночи ты можешь быть полностью занят различными делами. Беседами по телефону с клиентами составлением судебных апелляций, чтением сказки на ночь младшему сыну или шахматной партии со своей женой. Согласен? Согласен. Но из сотен твоих дел, а все они отнимают у тебя время, только 20% принесут настоящие, существенные результаты. Только 20% того, что ты делаешь, оказывает влияние на то, как ты живёшь. Это твоя действенная деятельность. Как ты думаешь, скажется ли на том, что будет с тобой через 10 лет, время, которое ты сегодня проводишь, болтая с коллегами в коридоре за чашкой чая, просиживая в прокуренном кафе или смотря телевизор? Нет, по правде говоря, Нет. Верно. Поэтому я уверен, ты согласишься, что бывают такие дела, от которых зависит всё. Ты имеешь в виду время, потраченное на углубление своих профессиональных знаний, на беседы и укрепление доверия с клиентами, на совершенствование своих деловых качеств адвоката? Да. А также время посвящённое укреплению твоих семейных уз с Дженни и детьми. Время, когда ты восстанавливаешь единение с природой и приносишь ей благодарность за счастье обладать всем, что у тебя есть. Время, проведённое в обновлении своего ума, своего тела и своей души. Это лишь некоторые примеры, действенной работы, которая поможет тебе создать такую жизнь, которую ты заслуживаешь».